Не сработало. Герой смятения глядел на баллоны, лежащие у стены, бесполезными красными железяками. Все вентили были выведены из строя, и теперь толку от этих 50-килограммовых бандур было столько же, сколько от водяного пистолетика против вооружённого грабителя. Что-то не так? озабоченно спросила Ольга, бесшумно появившись за спиной Роя. Не знаю, хрипло ответил тот. Клапаны не открываются. Как будто кто-то специально испортил все вентили. Теперь их можно только взорвать. Ха-ха, смешно, правда? На, держи. Закрой за куклами дверь. Мне кажется, дельфина кинули, и его кукла не придёт. Взяв из рук Роя тяжёлый замок, Ольга неслышно выскользнула из помещения и тихонько приблизилась к двери, просунув дужку в петли, защёлкнув замок. Всё, назад пути нет. Когда она вернулась к рою, тот потребовал ключ. Осталось 2 минуты, напомнила женщина, и в её глазах появилась тревога. Ты думаешь, это не случайно? Не знаю, повторил рой. Он кинулся в другой угол, размахивая фонарём, отчего ярко-жёлтый свет выписывал по обшарпанным стенам невообразимые кульбиты. Вот, ещё есть шанс, загректел он, срывая грязную тряпку, под которой стояли 3 20-литровые канистры. Как знал, что форс-мажор случится. Это что, бензин? На всякий случай уточнила Ольга. Да, обльём баллоны подожжём. Если газ внутри, то они должны рвануть. Она подошла к рою ближе. Послушай, их отделяет стена. Ты думаешь, сработает? Ройнитер перевело махнул рукой. Тут ничего вообще не останется. Одна воронка огромная. Откинув рычажный замок с горловины, он поднял канистру и принялся поливать баллоны. "Ты что, собираешься их взорвать сам?" спросила Ольга. "Но ведь это против правил клуба. А что ты предлагаешь?" скрипел Рой. "Давай вызовем им такси и развезём по домам. Я не тащил этих суплюков сюда насильно". Внезапно осиянной какой-то мыслью, Рой поднял канистру, принюхиваясь к горловине. "Твою мать! Перехватив пронзительный взгляд Ольги, он пояснил: "Вода. Кто-то слил бензин, заменив его на воду". Он сплюнул: "Надо валить отсюда. Походу, пахнет засадой". "Руй, я хотела показать тебе это", дрогнувшим голосом сказала женщина, указывая на планшет, лежащий на стуле. На мерцающем экране один из отсеков, показывающий изображение входа в больницу, неожиданно пришёл в движение. Рой, вымотавшись, схватил планшет в руки. Ну всё, приехали. Походу, легавые. Что? Ольга выглядела ошарашенной. Что слышала, грубо бросил Рой. На экране было видно, как внутри больницы, пригибаясь, бегут облачённые в чёрную форму люди, вооружённые автоматами. Нас снова поймали, холодно улыбаясь, произнёс Рой, и в его глазах сверкнули оганьки безумства. Но я не дамся этим уродам. "Нужно забрать мой телефон. На нём мой голос", сказала Ольга, кусая губы. "Боже, как глупо получилось. Делай, что считаешь нужным", откликнулся Рой, засунув планшет за пазуху, он исчез в затхлом коридоре. "Эй, постой!" растерянно крикнула ему Ольга, но вместо ответа она услышала удаляющийся топот. Спотыкаясь, она направилась к выходу. Фонаря у неё не было, и она светила встроенным в мобильник светодиодом. В левой руке она сжимала ржавую арматурину. Если возникнет необходимость, она сумеет ею воспользоваться. Мой телефон, забрать его и прочь отсюда. Крутилась в её мозгу одна единственная мысль, то, что в подвале в настоящее время находятся пятеро подростков, которые именно в этот момент должны взлететь на воздух, почему-то совершенно выскочило у неё из головы, как и то, что ключ от замка, который висел на двери подвала, Остался у руя. Впереди мелькнула чья-то фигура, и Ольга замерла. Кто это? Рой или дельфин? Она посветила, но тоненький луч лишь растворился в заохлой темноте. Под ногами незнакомца скрипнула каменная крошка, и каким-то шестым чувством она поняла, что это не её напарники. Пальцы до боли в костяшках стиснули холодный обрез арматуры. Кто здесь? Напряжённым голосом спросила она. Из темноты на неё глянуло женское лицо, и Ольга замерла на месте. "Здесь мать. Мать, чей ребёнок покончил с собой из-за таких, как ты", глухо проговорила Карина, надвигаясь на опешившую Ольгу. "Я всё слышала. Уйдите с дороги", потребовала Ольга, приходя в себя после секундного замешательства. "Я вас не знаю", она попыталась пройти мимо. Но Карина с неожиданной силой толкнула её, и Ольга ударилась спиной о стену. Из подвала раздался тонкий крик. Кричала девушка: "Ты ничего не сделаешь с ними!" с угрозой произнесла Карина, закрыв своей спиной дверь, ведущую в подвал. Музыка уже давно прекратилась, и теперь изнутри слышался жалобный плач, сквозь который пробивалась невнятная возня. "Уйди, дура", поморщилась Ольга. Не заставляй меня марать о тебя руки. Карина не двинулась с места, и школьный психолог Ольга взмахнула рукой. Ржавлёный, покрытый ржавчиной толстый прут с силой опустился на плечо Карины, и та вскрикнула. Она направила фонарь в лицо Ольге, и та жмурилась, пытаясь загородиться от слепящего света рукой. "Не хочешь по-хорошему", зашептала она, снова замахиваясь. Кто-то робко постучал в дверь подвала. И я и думаю, хорошая, взвизгнула Ольга, опуская арматурину. В какую-то последнюю долю секунды Карине удалось отвести корпус тела влево, и железный прут с гулким стуком ударился о бетонную стену. Правая рука Карины быстро немела, но ещё боль растекалась от плеча к локтю. Приложив телефон с включённым светодиодом к слабеющей пальце повреждённой руки, левая она полезла в карман. И когда Ольга снова склонилась над ней, в её лицо ударила тугая струя газа, выпускаемая из перцового баллончика. Истошный крик, преисполненный боли, ненависти и страха, сколыхнул сылую темноту. Визжа, Ольга согнулась вдвое, прижимая руки к мгновенно распухшим и слезящимся глазам. Выраненный из руки Арматурина звякнул о бетонный пол. Плач в запертом подвале прекратился, а в коридоре Раздался стук торопливых шагов. Затая в дыхание, Карина прижалась к стенке, выставив вперёд руку с баллончиком. Пары ядовитого облака всё же коснулись её, выжигая слизистую глаз, и она с трудом сдерживалась, чтобы не закашляться. Кто это? Подельник этой сумасшедшей, как там его, Рой? Что ж, я буду биться до конца, но не пущу их к детям. Повреждённая обрезкой арматуры плечо Продолжа он иметь, теряя чувствительность, но Карина решительно смотрела вперёд, сжимая перед собой газовый баллончик. Раненной рукой она с трудом держала телефон, и слабый лучик высветил, как из сумерек, материализовалась фигура Павлова. Увидев адвоката, Карина едва удержалась от радостного возгласа. "Вот это явление", с лёгким удивлением проговорил Артём, оказавшийся пред ней. "Карина, Что ты тут делаешь?» Многие женщины неожиданно стали ватными, и адвокату пришлось держать ее, чтобы она не упала. «То же, что и ты. Ты ранена?» — встревожился Павлов. «Переживу». Ольга продолжала кричать, размазывая слезы и сопли по багрово распухшему лицу, и Артем перевел на нее взор. «Надо же! В рядах этих упырей даже представительница прекрасного пола есть». Где-то вдали послышался топот многочисленных ног. «Один на улице», — тяжело дыша проговорила Карина. «Второй где-то здесь». Павлов кивнул. «Тот, что на улице, приходит в себя в полицейской машине, а второго вскоре задержат. Бежать некуда, больница оцеплена». «Ты не ту профессию выбрал, Артем», — слабо улыбнулась Карина. Она повернулась к двери, схватившись за замок. «Нужно открыть его». «Их...» И хотели жечь заживо, боже мой. Помогите. Я, я ничего не знала, всхлипнула Ольга, встав на четвереньки. Её длинные густые волосы опустились на бетонный пол, усеянный мусором и осколками стекла. Поискав глазами, Артём поднял валявшуюся рядом с Ольгой арматурину. Вставив его в дужку замка, он резко повернул прут в сторону. Раздался скрежет, затем звонкий ляск. И сломанный замок вывалился из погнутых петель. Через секунду рядом с дверью были спецназовцы. Двое из них подняли брыкающуюся Ольгу, проворно потащив её к выходу, ещё трое безмолвно стояли рядом. Из-за их спин показался Соломин. Артём, скажи им, чтобы они не заходили внутрь, зашептала Карина. Там дети, насмерть перепуганы, они и так доведены до предела. Юра, «Тут где-то еще один бродит», — сказал Павлов. «А ребят мы наружу сами выведем. Лады?» Славоменкин внул, и оставшиеся полицейские молча ретировались. Артем, набрав воздуха в легкие, толкнул дверь. Ноздри сразу уловили терпкий запах спертого воздуха, плесени и человеческого пота. Одна девушка стояла на коленях, склонив голову. Какой-то юноша сидел на корточках и сосредоточенно смотрел в одну точку. Третья девушка, нескладная и худенькая, как тростинка, сутулившись, сидела на стуле с закрытыми глазами. Из-под прикрытых век безостановочно текли слезы, а губы бедняжки беззвучно шевелились, словно она читала молитву. Еще одна стояла возле стула, задрав голову. Видимо, только ей пришла мысль узнать, откуда, собственно, раздавалась музыка, перемежаемая стихами. И лишь один подросток, Высокий, светловолосый юноша сидел на стуле ровно, как в классе во время контрольной. Его немигающий взор был устремлен прямо перед собой. Рука сжимала зажигалку, а большой палец с упорным остервенением крутил колесико, из-под которого каждый раз выбрасывалась крошечная капелька пламени. Крутанул, отпустил, крутанул, отпустил. Огонек вспыхивал и угасал. вспыхивал и угасал, как маленькая жизнь. Артём присел перед ним и осторожно вынул из его пальцев зажигалку. "Такая классная погода на улице, ребята", сказал он мягко. "А вы тут в духоте сидите". Плачущая девушка выпрямилась, с изумлением открыв глаза. Она медленно вытерла слёзы, и губы её тронула неуверенная улыбка. Юноша, не отрывая взора от грязной стены, встал на ноги. и глубоко вздохнул, словно очнувшись от гипноза. «Я хочу домой», — прошептал кто-то из них. Стараясь скрыть выступившие слезы на глазах, Карин и Артем принялись выводить ребят наружу. Через некоторое время все подъезды к заброшенной больнице были заставлены машинами силовых структур и скорой помощи. Приезжали и частные автомобили. Это были переполошившиеся родители и тех самых пятерых подростков, которые ещё несколько минут назад приехали сюда, чтобы умереть. Роя обнаружили возле лифтовой шахты, и после неудачной попытки сопротивления его согнутого пополам и закованного в наручники, затолкали в полицейский автомобиль. Артём сел на заднее сиденье машины Соломина, где уже находилась Карина. Колени её джинсов были перепачканы в грязи, руки в царапинах. Но, несмотря на все это, а также усталое и бледное лицо, женщина выглядела спокойной и умиротворенной. «Ты сошла с ума, когда решила сюда приехать», — сказал Павлов, осуждающий, глядя на нее. «Мы ведь договаривались». Карина вздохнула, положив свою ладонь на руку адвоката. «Прости, Артем, но я места себе не находила. Ты ведь понимаешь, как это знать, что где-то произойдет беда, а ты не в состоянии ничего сделать?» Я не выдержала и приехала сюда ночью, бродила с фонариком. Я слышала, как вы возились с баллонами, но не рискнула себя раскрыть. Решила, что смогу чем-то помочь. Я слышала, что у них ничего не получилось с газом, и поняла, что это ваша работа. Но когда зашла речь о канистрах... — Ладно, Карина, успокойся. Все самое страшное позади. Дети спасены, преступники схвачены. Сейчас Юра отвезет тебя в больницу, — сказал Павлов. Я в порядке, попыталась вяло возразить Карина. Поверь, я без возражений, сурово прервал её Артём. Я позвоню тебе. Больше никакой самодеятельности, хорошо? Мне нужно заехать ещё по одному адресу, на этот раз вместе со следователем. Будь осторожен, Артём, попросила Карина. Молча кивнув, Артём вышел из машины и уже снаружи махнул ей рукой на прощание.